или Америки, или в той же России. Что сообщают оттуда? Вот страна, которая у Канариса всегда вызывала особое любопытство. Как-то на совещании у Гитлера он бросил ставшую крылатой шутку, что в Америке продается все, даже фельдмаршалы. Так оно и есть на самом деле. Американцы и сами говорят, что у них все решают деньги. Но с другой стороны этот же деловой практицизм был грозной одновременно таинственной силой Америки. Ведь если ее финансовые магнаты увидят, что война для них на сегодня самый выгодный бизнес, они-то уже ранее проданного фельдмаршала перекупят за такие деньги, каких в помине не было в германской казне. В обрисовке внутреннего положения страны донесения агентов из Америки были идентичными. Рузвельт и Прокламируют действенное союзничество с англичанами, французами и русскими. Но на самом деле эта действенность пока выражается главным образом в пропаганде и чисто символических жесты вроде посылки личных представителей Рузвельта в союзнические страны или увеличения состава военных миссий. Пропаганда. Она и есть пропаганда. Но гораздо серьезнее столь Конгрессе все более активно действуют силы, поддерживающие союзнические порывы Рузвельта. Канарис начал читать донесение агента, который был наиболее близок к финансовым кругам Америки. Это донесение, проделывая большой путь, пришло в Берлин только сегодня. Еще не дочитав его до конца, Канарис понял, насколько оно важно. В первой его части сообщился о неблагоприятном для Германии реагирование высших кругов финансовой олигархии на поспешное объявление Гитлером войны Америки. Канарис и тогда, в декабре, считал этот шаг фюрера непродуманным. Подлинных властителей Америки разозлило объявление войны. Это спутало их карты. До этого они могли спокойно держаться в политике изоляционизма. Пусть где-то там идет война, нас она не касается. Затем последовал перл харбор Это был первый удар по изоляционизму. И тут же выскочил своим объявлением войны Гитлер. Это было уж чересчур. Американцы инертны, но не до бесконечности же. Агент сообщал, что военные поставки Америки большими, что в этом деле остался только один нерешенный вопрос о способах оплаты поставок, но этот вопрос близок к решению. И вообще позиция Рузвельта завоевывает все более сильную поддержку народа, и не считаться с этим уже не могут даже могущественные противники президента. Агент приводил множество фактов, подтверждающих реальность вступления Америки в войну не на словах, а на деле. Как ни встревожило Канариса это сообщение. Все же в конце концов он вернулся к раздумью о России. Что ни говори. А сейчас все решается там. Если Советы в ближайшее время будут поставлены на колени, американский капитал ни за что не протянет им руку помощи. Вся история против этого, вся суть американской политики. Разгромив русских, Гитлер сразу же найдет общий язык с Америкой, и с Англией, и на том война пока может кончиться. Мир будет в основном поделен. Итак, Россия. Еще раз Россия. Глава двадцать первая Февраль капризничал. Над Польшей он раскинул нежные, над Минском развесил низкие косматые тучи. Самолет шел под нижней кромкой, и внутри самолета было сумрачно и холодно. А ближе к Смоленску.